Карлайл Каллен. Когда рассеялась пелена ярости, застилающая глаза, я осознал, убить его — преступление. Он добрый, такой же добрый, как люди, которых мы защищаем, а может и лучше. Остальные, видимо, тоже не так плохи, но к ним я особых чувств не питал, да и знал их намного хуже. Карлайл не станет драться с нами даже ради спасения собственной шкуры. Вот почему его будет легко убить. Он не захочет, чтобы мы... Его враги умирали. Это неправильно. И дело не только в том, что убить Беллу для меня равноценно самоубийству. «Хватит, Джейкоб», — приказал Сэм, — «племя превыше всего». «Сегодня я был неправ. Ты поступил безрассудно. Но теперь мы обязаны исполнить долг». «Я собрался с духом?» «Нет». Сэм зарычал и посмотрел мне в глаза. «Да», — проговорил он властным голосом Альфы, — На этот раз никаких уверток. Джейкоб, сегодня ты будешь драться против Калинов, Вместе с Эмбри и Квиллом вы нападете на Джаспера и Эммета. Вы обязаны защищать племя. Ради этого вы существуете. Вы исполните долг. Под гнетом приказа мои плечи опустились, ноги стали ватные, и я лег на живот перед Сэмом. Никто не мог противиться Альфе. Глава одиннадцатая. Два дела из разряда ни за что на свете. Сэм начал выстраивать стаю в боевом порядке, а я все еще лежал на земле. Эмбри и Квилл стояли по бокам от меня и терпеливо ждали, пока я соберусь силами. В груди поднималось непреодолимое и навязанное альфой желание вскочить на ноги и повести их в бой. Я боролся с ним, как мог, корчась на земле. Эмбри тихо заскулил. Он не хотел думать связно, чтобы не привлекать внимания Сэма, и без слов умолял меня встать, забыть обо всем и довести дело до конца. В стае преобладал страх, однако каждый боялся не за себя, а за остальных. Мы не знали, кто выживет, а кого из братьев мы потеряем, чьи мысли покинут нас навсегда, чьих безутешных родственников мы будем успокаивать завтра утром. Мой разум заработал в унисон с остальными, преодолевая эти страхи, В тот же миг я встал и отряхнулся. Эмбри с Квиллом облегченно выдохнули, Квилл ткнулся носом мне в бок. Все их мысли были о предстоящем бое, о нашем задании. Мы вместе вспомнили вечера перед битвой с новорожденными, когда мы наблюдали за тренировками Калинов. Эммет Калин был самый крепкий, но куда большую опасность представлял Джаспер, быстрый, как молния, воплощение скорости и мощи, Интересно, сколько веков боевого опыта у него за спиной. Неудивительно, что остальные каллины ждут его наставлений. «Если хочешь, я буду биться в центре, а ты во фланге!» Квилл был взбудоражен сильнее всех. Когда он учился у Джаспера, его так и подмывало, опробовать свои умения на вампирах. «Для него это будет как состязание. Пусть биться придется не на жизнь, а на смерть!» Точно так же думали Пол и мальчишки, еще ни разу не дравшиеся, Колин и Брейди, Того же мнения был бы и Сет, не окажись наши враги его друзьями. «Джейк!» — нетерпеливо позвал Квилл. «Как построимся?» Я только покачал головой, не в силах сосредоточиться. Приказ Альфы управлял моими мышцами, словно нитью марионеткой. Я выставил вперед одну лапу, затем вторую. Сет тащился позади Коллина и Брейди. Заглавная у них была Ли. Продумывая план действий, она не обращала внимания на Сета и я видел, что она предпочла бы не брать его в битву. К младшему братцу она испытывала почти материнские чувства и хотела, чтобы Сэм отправил его домой. Сэд не слышал ее мыслей. Он тоже привыкал к нитям. «Может, если не сопротивляться?» — прошептал Эмбри. «Думай о нашей цели, о самых сильных вампирах. Завалим обоих. Считай, ему уже крышка!» Квилл подзадоривал сам себя, словно перед важным матчем, Хотел бы я принимать в расчет только противников. Мне было нетрудно представить схватку с Джаспером и Эмметом, ведь я долгое время считал их врагами. Посчитаю снова. А вот забыть, что они защищают того же человека, ради которого я готов сражаться до последнего, забыть причину, по которой я не хотел одерживать победу в этом бою... Джейк осадил меня Эмбри, не отвлекайся, думай о нашей цели. Я едва переставлял лапы, борясь с натяжением нитей. «Что толку противиться?» опять шепнул Эмбри. «Правильно. В конечном итоге я все равно исполню волю Сэма».